страна стихов дай руки в путь найдем среди планет пленительных такую где не нужен житейский труд от хлеба до жемчужин все купит звон особенных монет и доступа злым и бескрылым нет в блаженный край что музей обнаружен где нам дадут за рифму целый ужин и целый дом за правильный санет. Там будем мы свободны и богаты. Какие дни, как благостны закаты, кипят ключи кастальские во мгле. И, глядя в ночь на лунные оливы, в стране стихов, где боги справедливы, как тосковать мы будем о земле. 1924 год